1717 Декабрь 9. После того, как человек окончательно бросил курить, во сне он все еще продолжает курить, так обстоит дело и с другими привычками. Даже при твердом решении отказаться от той или иной привычки, особенно от привычки, связанной с мышлением, она все же возвращается во сне. Это указывает на то, что осталась не сама привычка, но я шелуха, она тоже нежелательна и порою очень так может вызвать рецидив у бодрствующего сознания и решение в том чтобы усилить приказ воли положивший к конец